страница 17 церковь села коломенского под москвой 1521 год страница 17 рисунок церковь села коломенского под москвой 1521 год страница 18 рисунок церковь святого дьякова под москвой 1529 год страница 19. Формы кокошников и барабанов причудливо изменяются. Рисунок 14 Соседние соседний с предыдущей церковь Святого Дьякова, 1529 год. Таким образом, подготовляется почва для оригинальнейшего создания русской архитектуры собора Василия Блаженного, 1555 год. Собор этот был построен русскими мастерами, постником и бармой, премудрыми и удобными к такому чудному делу, как характеризует их летописная заметка о построении собора. Этим решается окончательно длинный спор о стиле Покровского собора. Ни Восток и ни Индия дали начало этому стилю. Все существенные его особенности происходят по прямой линии от архитектурных мотивов русского деревянного зодчества. Таким образом, к середине XVI века вполне выработались основные элементы русского самобытного архитектурного стиля. По отношению к традиционному византийскому стилю, введение этих элементов было непростительным новшеством, которого не могла допустить русская церковь. Все, что выходило из рамок установленного издревле византийского образца не могло быть терпимо. Чтобы остаться верным этому образцу, Иван III и велел аристотелю подражать суздальским образцам. С той же самой целью правительство XVII века многократно предписывало подражать Успенскому собору Ивана III и ничего не притворять по своему замышлению. Церковь Божья повелевалась строить и по правилам святого апостола и отца, чтобы была она о пяти верхах, а не шатром, строить по чину правильного и уставного законоположения, как о правила и устав церковь повелевают, о единой, о трех или о пяти главах, а шатровой церкви отнюдь не строить. А глава на церкви была бы не шатровая. Как видим, национальные особенности церковной архитектуры разделили судьбу национальных особенностей русской церковной практики. Те и другие особенности процветали и выдвигались на первый план в XVI веке, а в XVII были осуждены как измена византийской старения. И без того бедная духовным содержанием национальная жизнь была еще более обессилена болезненная от течения всего национального как ложного некоторое сопротивление московским приказам было отдано не в столице а в верхнем поволжье ярославль сделался во второй половине XVII века богатым торговым городом благодаря своему положению на пересечении волжского пути с оживленной торговой дорогой соединяющей москву с единственной приморской гаванью архангельском разбогатевшие купцы увековечивают свои имена построением обширных храмов окруженных широкими галереями от пятиглавого типа и ярославцы не смеют отступить но Они вознаграждают себя, окружая центральный куб, роскошными переходами и порталами, шатровидными колокольнями, декоративной отделкой стен, кирпичными и фаянсовыми узорами и богатой внутренней росписью, к которой мы еще вернемся. Ярославский стиль распространяется также на Ростов, Борисоглебск и Углич. Вместе взятые эти образцы северной архитектуры составляют особую главу в истории русского искусства. Страница 20 -я. Однако же, в общем, задатки национальной архитектуры не устояли против гонения. Шатровый верх продолжал употребляться только для колокольни. Столь любимые русским зодчеством кокошники потеряли мало помалу свое прежнее строительное значение и приютились под церковной крышей в качестве простого орнамента. Рисунок 12. церковь Благовещения в селе Тайнинском, близ Москвы. Таким образом, русская архитектура уже немного сохраняла своего особенного содержания, когда началось усиленное влияние на нее Запада. Трудно сказать, к чему привело бы это влияние, если бы у русских зодчих было, что ему противопоставить. Но так как стояло дело, заимствование привело к забвению национальных задатков и к копированию готовых иностранных образцов. Со времени Петра новый поток иностранных влияний немецких, французских, итальянских, английских устремляется в область архитектуры, как и в другие области русской культурной жизни. В архитектуре эти влияния оставили особенно заметные следы, так как новая столица представляла... Широкий простор для зодчества в новых стилях, а неистощимые средства, какими располагал расточительнейшая из европейских дворов того времени, петербургские, давали возможность выписывать из-за границы лучших мастеров, давать им в руки грандиознейшие задания и снабжать их всем необходимым для осуществления данными. Вслед за правительственными заказами шли заказы очередных дворцовых фаворитов и придворных сановников, а усвоенные в столице архитектурные формы воспроизводились на пространстве всей России не столько в городах, сколько в поместьях владельцев десятков и сотен тысяч крепостных душ. Конечно, это искусство еще более, чем искусство других эпох, стояло очень высоко над уровнем понимания и потребностей массы. И, конечно, нельзя говорить по его поводу о каком-либо национальном стиле. Но все же и относиться к к нему только как подражательному и потому не заслуживающему внимания после работ Игоря Горбаря, Бенуа и других не представляется возможности. Что касается подражательности, необходимо заметить, во-первых, что, как это было и в период византийского влияния, самый источник заимствований не оставался незамеченным. Стили архитектуры менялись, и русские заказчики или строители с некоторым опозданием следовали за очередной модой в Европе. За стилем барокко, там уже в первой половине XVIII века, по Следовал стиль палладио, смененный во второй половине этого же века более чистым античным стилем, перешедшим, в свою очередь, в начале XIX века в строгий эллинский стиль ампир. Все эти ступени были пройдены и в России. Во-вторых, как увидим, архитектурные здания во всех этих стилях осуществлялись не одними только иностранными мастерами. Страница 21. Им сопутствовали русские, выучившиеся их искусство на их же родине. В Россию они привезли не только приобретенные за границей знания, но и свои таланты, поставившие некоторых из них наряду с европейцами. Таким образом, и в подражательный период XVIII века строительное искусство в России не только не умирало, но и оставило по себе новые, небывалые прежде достижения». Вся каменная архитектура, как церковная, так и почти совершенно новая в русской истории светская, правительственная и частная, развивались в XVIII веке и в первой четверти XIX века под знамением космополитизма, как и все русское образование того времени. Но она развивалась на местной почве и, естественно, отразила на себе все местные особенности». На протяжении более столетий Петербург оставался при этом главным поприщем для архитектурных экспериментов. От Петра до Николая северная столица продолжала быть тем городом дворцов, окруженных пустырями, какой нашел ее дедро в 1773 году. И правительственная власть одинаково сохранила самый непосредственный контроль над столичным строительством и тогда как Петровская канцелярия строений 1719 год, хоть и с разрисовкой стен под кирпичи, образцовые дома по планам итальянца Трезини – для подлых, зажиточных и зелоименитых, и тогда как архитектурный комитет Александра I утверждал или отвергал планы и строений и регулировал улицы и площади по указанию государя. Примечание второе. О высочайше утвержденных для обывателей фасадах Николая I смотрите ниже. Конец второго примечания. При этом надо помнить, что и Петр, и Екатерина, и Александр были одержимы настоящим ражем строительства. Известна спешка, с которой Петербург строился Петром, запретившим во всем государстве каменное строение, здесь взяло медленно строится, всякое каменное строение под разорением всего имения и ссылкою. Уже Петр непременно хотел, чтобы его столица сравнялась с резиденциями чужих государей. В 1779 году Екатерина так характеризовала свое строительство в письме Грим într <coughs> Строительное неистовство у нас сейчас свирепствует больше, чем когда бы то ни было, и едва ли землетрясение разрушало столько зданий, сколько мы их воздвигаем. Это прямо болезнь, нечто вроде запоя. Александр разделял эту страсть. Проекты построек следовали за ним во время скитаний по Европе. По словам Вигеля, он хотел сделать Петербург красивее всех посещенных им столиц Европы. И действительно, пустыри Петербурга дали иностранным, а за ними и русским архитекторам, такой простор для осуществления самых необузданных размаху проектов, какой не могла дать никакая другая столица. В результате Петербург за эти сто лет превратился из города пустырей в город монументальных зданий для правительственных и общественных надобностей, но не для частного жилья. Страница 22 -я. Правда, Кюстин в известной своей книге «Русь» 1839 года находил, что все эти постройки, перенесенные из-под безоблачного неба Италии и Лады в болото туманного и дождливого Петербурга, нарушают гармонию пейзажа своими колоннадами и горизонтальными линиями. Но тем ярче характеризует эта архитектура эпоху просвещенного абсолютизма, разорвавшего с традиции, но не нащупавшего еще собственной национальной почвы под ногами и в получившейся пустоте беспрепятственно окружившего себя атмосферой чужеземных культур, обстановкой галантности и неги. Переходом от допетровской эпохи национального зодчества к подражательной Петровской служит своеобразное усвоение Москвой стиля позднего Ренессанса, распространившегося в течение XVII века по всей Европе и известного под названием барокко. Стиль этот отличается отступлением от художественной простоты Ренессанса и перевесом декоративных мотивов над конструктивными. Прямая линия в нем заменяется кривой, фронтоны разрываются к середине, принимают формы изогнутой линии и заменяются щитами – независимыми от покрытия. Стены, так же как капители колонн, наличники окон и тому подобное, все более заполняются лепными украшениями. Вопреки пренебрежительному смыслу самого названия «барокко» значит «кривое», «странное», «неправильное», стиль барокко имеет свои достоинства и дает простор новому оригинальному творчеству. В Московскую Русь этот стиль перешел, как и все новинки последней трети XVII века, с Запада именно из Польши через Украину. Барокко имело здесь свой период развития и оставила ряд замечательных памятников, свидетельствующих о влиянии местной деревянной архитектуры, которая сама заимствовала предварительно черты этого стиля. Наибольший расцвет украинского периода барокко связан с именами Петра Могила в середине и Гетмана Мазепы в конце XVII столетия. Интересно отметить, что к концу века малоросы начинают обмениваться с Москвой строителями в этом стиле. Янка, а не Ивашка Бухвостов в Москве, Великорос. Осип Старцев, вызванный Мазепой из Москвы на Украину. В Москве польско-украинская барокко вызывает в конце 17 века создание особой разновидности этого стиля. Церковная традиция удерживает форму пятиглавого храма на крестовом плане, и строители воздерживаются некоторое время от формы базилики. Затем в Москве сохраняются подклети, террасы, кругом церкви и тому подобное. Но луковичная форма главы уступает место фигурной западной с перехватами, боковые главы уменьшаются в размерах сравнительно с центральной и ставятся над особыми башенками, исчезая иногда совершенно и уступая место одноглавой или по-украински трехглавой форме». Страница 23. Шатер перестал употребляться для колокольни, заменяясь многоярусной башней, вытягивающейся кверху посредством уменьшающихся кверху двух, трех, четырех и даже пяти восьмигранных барабанов. Фронтоны окон принимают форму петушей гребешков и так далее. Наиболее известными образцами этого типа московского барокко являются московские церкви Новодеющего монастыря, узорная церковь Никола Большого Креста и церковь Владимирской Божией Матери, обе в Китайгороде. Церковь Успения на Покровке и, в особенности, Подмосковная церковь Покрова Богородицы в Филях. Руководящая роль при введении нового стиля принадлежит московским боярам, приближенным царей, и самый стиль пробовали назвать Нарышкинским. Нарышкиным и Софии принадлежат из названных церквей, церкви в Филях и в Новодевичьем монастыре. Одновременно Голицын вводит тот же стиль в гражданскую архитектуру, его палаты, посольский приказ, гранатовая палата, и появляется особый стиль восточных церквей в боярских усадьбах. Из них особое место занимает церковь-игрушка Бориса Голицына – В селе Дубровицах. Вся точно резная из камня, состроенная поднимающейся одной главой французскими окошками и впервые здесь введенные в церковные украшения, хотя и грубо исполненной, скульптурой. Более скромное подражание ей можно видеть в церкви села Уборы Звенигородский уезд, построенный для Шереметьева. На этот раз известен и западнорусский архитектор, упомянутый выше Янка Бухвостов с ее русскими товарищами Мишкой Тимофеевым и Митрошкой Семеновым. Уменьшительные имена указывают на низкое происхождения этих мастеров. В другом своем имени Марфине Галицин засек крепостного архитектора до смерти. Эта черта будет нас сопровождать и в следующем столетии. Дальнейшее развитие нарышкинского стиля было круто оборвано вышеупомянутым указом 1714 года, запретившим всякое каменное строительство в России вне Петербурга. Правда, это не помешало старой столице сохранить свою капризную своеобразность, а всему северу продолжать развивать деревянное строительство путем нагромождения старых форм. Примечание третье. Смотрите, например, знаменитую деревянную церковь в Кижах Петрозаводского уезда, Алонецкой губернии, о 21 главе начала 18 века. Конец третьего примечания. Но следующая глава русского зодчества развертывается на просторе новой столицы под лозунгом «Чтобы не было похоже на старое». Отойдя от старого московского стиля, Петр, однако же, не мог вполне уйти от нового, взятого из того же Запада. Его постройки принадлежат тому же стилю барокко, но только взятому не от посредников, а непосредственно из источника, точнее говоря, из нескольких источников. Это лишает возможности говорить о петровском стиле как об особенном русском варианте барокко. Общий характер петровской архитектуры — Северно-немецкий и голландский не только потому, что сам он был ближе всего знаком с Голландией, но потому, что его главный архитектор Доминика Трезини выходит из итальянской Швейцарии. Он вынес привычку к северному барокко из своей долговременной службы при дворе датского короля.